Глава 27. Всего наш экспедиционный корпус потерял 38 человек. Противник почти в 4 раза больше. И всё же, по донесениям разведчиков, войска Сторка всё ещё насчитывало больше 3 сотен. Ночь опускалась над степью, но мы не останавливались, хотя многие солдаты просто валились с сёдел. Таких сажали обратно и привязывали верёвками. Абельикс был мрачен. В речной, а потом и лесной битве пали многие офицеры из его ближайшего окружения, в том числе и полковник Джонатан Комри. У сторка имелся отряд магов с заклинанием невидимости, который умудрился обойти ловушки и грозил перекрыть наше отступление. Комри каким-то образом сумел увидеть угрозу с воздуха, и благодаря ему мы не угодили в опаснейшую ловушку. Увы, Он погиб. Мне было искренне жаль полковника, но удивительное дело, у меня просто не было сил на скорбь. Я ехал в седле в полнейшем безразличии время от времени, поддерживаемый кем-то из солдат. Ранним утром мы завидели стены города, и я не мог поверить своим глазам. За несколько дней, что мы отсутствовали, старый добрый Нью-Нью-Йорк превратился из небольшого мирного городка, окруженного недостроенным чистоколом, В грозную крепость. Город уменьшился в несколько раз, множество домов с западной стороны было разобрано, полученные строительные материалы превратились в почти двадцатифутовые стены, украшенные бойницами и рядами мини-баллист, похожих на те, которые солдаты устанавливали на берегу Акве. Как мы въезжали в город, я не помню. Полагаю, что меня, как и многих других, в него внесли, потому что самостоятельно перебирать ногами к тому моменту я не мог. Я очнулся на следующий день дома и услышал знакомые голоса, старавшиеся говорить шёпотом, чтобы не разбудить отдыхавших. Впрочем, не все. Мощное сопрано Селены вырвало меня из беспокойного забытья. В голосе девушки слышался гнев, и я стал прислушиваться к разговору. "Простите, но вы несёте ерунду!" Селена почти кричала. "Тише!" голос мистера Майерса звучал хрипло и устало. "Госпожа Фиджи, Вы же были в плену у татара. Это его вы рассчитываете перевоспитать? Да чёрт побери, потому что мы люди 21 века, а не какие-нибудь долбаные дикари. Мы живём в современном обществе, построенном на Во-первых, мы уже не люди, милая барышня. Мы экачи. А назвать этот средневековый рзат современным обществом не получается даже с очень большой натяжкой. Не пространство формирует общество, а люди, которые его составляют. Ох, как вы тут заблуждаетесь, дорогая моя. Рассуждать таким образом может только человек, ни разу в жизни не удалявшийся от Старбакса дальше, чем на несколько миль. Либо не читавший классической литературы. «Да при чем тут это? Вы что же?» Считаете, что мы должны рисковать жизнью ради того, чтобы кто-то мог продолжать властвовать над этой кучкой пикселей? Уверена, что Сторк не будьте так уверены. Сторк возглавляет банду, в которой единственный способ оставаться наверху это быть сильнее и иметь больше ресурсов, чем те, кто ниже. Эту же модель управления он принесёт и на город, уверяю вас. Заправлять здесь будет тартар и такие же как он. А сторк будет следить за тем, чтобы его подчинённые, не дай бог, не сговорились против него. И это и будет его главной задачей. Я откинул одеяло и поднялся с кровати. Голоса смолкли. Они сидели у стола, на котором была разложена наша одежда и снаряжение, всё почищенное и готовое к новому дню. Куин подошла ко мне с чашкой кофе. Здоров же ты, спать, шеф. Я поблагодарил, взял чашку и опрожнил в несколько глотков. В голове немного прояснилось. Селена сидела чуть в стороне, положив ногу на ногу. Я оглянул на мистера Майерса, он едва заметно пожал плечами. "Я пришла сюда, чтобы узнать ваше мнение по вопросу", сказала девушка раздражённым голосом. И я его узнала. Вы, как кучка детишек, хотите играть в войнушку. Что ж, прискорбно, но к счастью, в этом городе есть разумные взрослые люди. С этими словами она поднялась И вышла, хлопнув дверью. Сразу видно, взрослого человека кисло сказал Фрода. Ты слышал, чего она хочет? Не всё, но если я правильно понял, она хочет сдать город Сторку. Именно так. Да ведь Сторк казнит её в числе первых. Она же была с нами, когда мы наткнулись на них тогда. Мне можешь не рассказывать. Ясно. Судя по вашим спокойным лицам, осада ещё не началась. «Не началась», — мистер Мэрс наклонил голову. «Сторг стоит в получасе езды отсюда. Однако время у нас еще есть». «Откуда ты знаешь?» «В городе говорят, что нашим разведчикам удалось таки поломать им снабжение. Говорят даже, что хищники вынуждены охотиться, потому что с ресурсами у них паршивенько». «Надеюсь, вся дичь успела разбежаться, и этим ублюдкам не останется ничего другого, кроме как жрать друг друга». Куин подлила мне из кофейника. а тебя желают видеть в совете. Я шел привычной дорогой к дому советника Галландса, на ходу читая оповещения системы, на которой вчера просто не было времени. Оказывается, мне удалось вложить троих хищников, включая одного мага двадцатого уровня. Правда, он погиб от удара о камни, а не от моей молнии, но очки система все равно насчитала мне. Я получил почти семьдесят восемь тысяч очков опыта, а вместе с ними... 17-й уровень и 6 очков характеристик, которые нужно было распределить. Вот я и превратился в хай-левела, в человека, обладавшего властью, полученной за уничтожение других. Человека, которого будут бояться все эти банкиры и клерки, сновавшие сейчас вокруг меня, потому что человек этот может движением бровей сжечь каждого из них дотла. Даже смешно. Ещё не так давно я думал о том, Как славно было бы стать юристом в этом славном городке, жить обычной жизнью, завтракать русским круассаном в местном кафе. Посмотри-ка на себя в зеркало, юрист! Мой лист характеристик выглядел теперь вот так. Брайан Мерсли, уровень 17-й, 79 433 очков опыта. Сила 1, базовый, ловкость 1, урон при стрельбе 1. Интеллект 6, разжечь костер 1, картография 4, язык 1, рыбалка 0. Мудрость 2, медитация 1, лор 1, телосложение 2, урон плюс 0,5, стрелковое оружие, броня плюс 2, здоровье 20 хп, скорость 5,5, стамина 75, мана 50, скорость восстановления 1 за 5 минут. Доступно 6 очков в характеристик. Как и в прошлый раз, я снова вложил одно очко в телосложение, подняв объём жизни до 30, но остальные очки пока что оставил. Возможно, у Тома будут какие-то соображения насчёт того, как я смогу эффективнее потратить свалившиеся на меня ресурсы. Рад видеть вас в добром здравии, мистер Мерсли. Советник выглядел бодрым и энергичным, как всегда. С учетом того, какая нагрузка лежала на нем в последние дни, это говорило о многом. «Советник МакКиннери отзывался о вас самым превосходнейшим образом. Надеюсь, мы и в дальнейшем будем иметь счастье видеть вас в своих рядах, друг мой». «Отступить теперь означало бы, что наши потери в лесах и у реки были напрасными, сэр», — тихо сказал я. Том Галландс грустно покивал. «К сожалению, это так. Что ж, вы с нами, и я счастлив». Теперь, если город примет решение обороняться, наши шансы повышаются. Я насторожился. Если город примет решение обороняться, сэр? Советник кивнул. Да, Брэйн, именно так. Сегодня будет организовано голосование с подачей, между прочим, вашей спутницы, госпожи Фиджи. Вы шутите, советник? Ни к какому образу, сэр. Голосование состоится, и я всеми силами поддерживаю эту инициативу. Накануне штурма взорвался я. Да вы все тут с ума посходили. Какое чёрт побери голосование, когда под окнами стоит орда этих тварей? Том примиряющий поднял руки, обратив ко мне раскрытые ладони. К сожалению, господин Мэрсли, голосование совершенно необходимо, и именно сейчас, когда решается судьба нашего города. Чёрта с два, прогремел голос Абеликса, ввалившегося в комнату. Не хочешь слушать меня о том, Послушай, вот хотя бы его. Люди боятся. Люди практически в панике, и они смотрят на тебя ища поддержки. Они хотят увидеть человека, который знает, что делать, который не сомневается. Но я сомневаюсь, Роб. Люди имеют право на сомнения. Они хотят выжить, и не факт, что мы предлагаем лучшую стратегию для этого с учётом наших обстоятельств. Ты прекрасно знаешь, что никакой альтернативы нет. Если хищники войдут в город, здесь начнётся резне, а выжившие с там трабами вот весь выбор. Точка. Нет, ни не точка. Ни ты, ни я не знаем, что будет через год после вцарения Сторка. Быть может, он попытается что-то изменить в своём подходе к управлению. Чушь собачья. Но альтернатива, которую предлагаем мы, означает жертвы, жертвы среди мирного населения. И те ли на эти жертвы Вопрос, который должно решить само это мирное население. Иначе мы ничем не лучше сторка. Есть и третья опция, мистер Мерсли. Вновь повернулся ко мне советник. Многие люди покидают город и уходят на север, в леса. Дорога на юг теперь затруднена, потому что южного моста больше нет. Но на севере достаточно места для всех. Быть может, им удастся пересидеть трудное время и начать сначала, когда всё это наконец закончится. Это трусость, и малодушие, Том, как и вся эта история с голосованием. Люди доверили тебе защищать их, и когда пришла реальная опасность, ты готов задрать лапки кверху? Том Галланс побогравил, но когда он заговорил, голос был спокойным. Для меня и для тебя никакого выбора нет, Роб. Мы оба это знаем. И если горожане не захотят нас поддержать, что ж, это ничего не меняет. Задрал лапки кверху. Очень даже хочется дружище. Надеюсь, глядя на тебя, я смогу удержаться. Абеликс после этих слов весь как-то сдулся, сник. А мне хотелось кричать: "Что за игры? Что за неуместный пафос?" Эти люди похожи не на правителей свободного города, а на двух посредственных актёров, разыгрывающих что-нибудь из Мольера. Если они собираются устраивать здесь балаган, чёрт с ними. Я поднялся, собираясь покинуть кабинет, и вдруг почувствовал страх. Ещё час назад за моей спиной стояли сотни людей, и я рассчитывал на их помощь и поддержку, а теперь я понял, что тех, кто готов биться со сторком, пожалуй, гораздо меньше, чем мне хотелось верить. Хотя, конечно, каждый имеет право распоряжаться собственной судьбой. Я медленно прошёл к выходу. На первом этаже толпились люди. Когда я открыл дверь, все подняли головы и посмотрели на меня. Десятки взглядов, и все разные: испуганные, возбуждённые, спокойные, исполненные надежды. Они смотрели на меня, а я на них, силясь найти ответ на этот такой простой на самом деле вопрос: будут ли эти люди рядом, когда станет жарче всего? Но ответа не было. Я просто спустился вниз и вышел на улицу. Я шёл, не разбирая дороги и чувствуя, что мне нужно выговориться, и одновременно не желая видеть никого из знакомых, а город вокруг готовился к осаде. Строительные бригады продолжали работать над стенами, пропитывая дерево какими-то чудовищно вонявшими растворами, от которых, казалось, смердело всё вокруг. На улицах не было обычного оживления, основавший вокруг народ был молчалив и собран. Тут я вспомнил про Twitter и, открыв клавиатуру, набрал первое, что мне пришло в голову: Несколько строчек из одного из моих любимых стихотворений Роберта Фроста. Я его, правда, немного переиначил, поменял третье лицо на первое. Порос я тенью каменной стены и тенью каменных отцовских стен. Я взвесил всё и твёрдо говорю: чем выше стены, тем дружней соседи.